Глава 20 Утро началось для Лизы не прямо чуть свет. Ей дали поспать. Умывалась, глядя на себя, и только вздохнуть и оставалось. Хороша, нечего сказать. Глаза, припухшие со сна. На щеке и шее красные следы отпокрывала. Отлежала все, что могла. А что удивляться? Вчера легла поздно, и вид теперь был помятый. Однако все эти разглядывания себя и внутренние монологи, они ведь только для того, чтобы не думать о предстоящем. Уловка мозга, выстраивающего перед проблемой ментальные чистоколы. И это работало, как ни странно. Потом был контрастный душ, освежающая маска и плотный горячий завтрак, который ей по поручению отца принесла Маша. А потом она надолго угодила в руки стилистов. Иногда Лизе казалось, что она засыпает, потому что ничего не видела в зеркале, напротив которого сидела. Иногда у нее действительно закрывались глаза. Своеобразная реакция организма на стресс. После этого надевали платье. Она его примеряла два раза, но только сейчас ощущала по-настоящему. Сразу почему-то перехватила горло. Вроде бы недавно еще сидела, не реагируя на внешние раздражители, как муха, впавшая в спячку. А теперь снова нахлынуло волнение. Кровь застучала где-то в ушах. Смотрела на себя и видела какую-то другую, очень красивую девушку. Гладкая, матово-светящаяся кожа в вырезе корсажа и эти морозные кружева. Слишком красиво. Это была не она. «Дочка!» Лиза прозевала момент, когда в ее комнату вошел отец. Обернулась резко, а он подошел и восторженно затих, прикрывая глаза, а потом проговорил. «Ты очень красивая!» И застегнул на ее шее колье. «Подарок!» «Бриллианты!» Лиза заставила себя улыбнуться. «Очень красиво, дорого, пошло!» Хотела открыть рот, но он вскинул руку. Подожди, не благодари. У меня есть еще кое-что для тебя. Полез в карман вытащить телефон. Ализа замерла, боясь спугнуть догадку, пока он набирал номер. Вот! передал ей трубку. Пошли гудки, а потом... Девочка моя! Я так рада за тебя! тихий голос мамы. Так рада! Он сразу же забрал трубку, потому что нельзя много, пока нельзя. А Лиза, как ни крепилась, все-таки кинулась ему на шею со слезами на глазах. «Ну все, все!» — бормотал он, странно блестя глазами. «Всю красоту испортишь!» И ушел, потому что гости уже собирались. Пресса, телевизионщики, надо было уделить всем внимание. Огромный комок тепла собрался в груди. Теперь можно было выдержать все, в том числе и эту свадьбу. К назначенному времени Лиза вышла из своей комнаты. По странной прихоти отца, ввести ее к жениху должен был не он сам, а Олег. Неизвестно, что за цели Серов преследовал, но Лизе это не очень понравилось потому что в последние дни сводный братец вел себя не очень адекватно. Но Серов заверил, что с его стороны не будет эксцессов. Видимо, опять зачем-то надо было являть семейное единство. Ладно, в последний раз можно было и потерпеть. Олег должен был ждать ее в холле, и Лиза уже почти дошла до лестницы, когда ей на пути встретилась Лариса. Они застыли, уставившись друг на друга. Наконец мачеха оторвала взгляд от бриллиантового кольена ее груди, приблизилась к ней и сказала тихо и ласково так, с улыбкой. «Я рада, что ты уберешься отсюда. Будешь теперь мужу глаза мозолить, приблудная». «Спасибо». Также негромко проговорила Лиза, изобразив ответную улыбку. «И вам не хворать». И прошла мимо. Наверное, она должна была испытать досаду, душевную боль. Мачеха ведь так старалась ее уколоть. Может быть, и вышла бы, но тот теплый комок в груди сработал как защита. В холле ждал Олег. Стоял спиной, смотрел в сторону двери. На шум шагов обернулся. Увидел ее и весь подался вперед, а потом замер, закрыв глаза. Когда он их открыл и пошел к лестнице, чтобы протянуть ей руку, Лиза уже почти спустилась. «Здравствуй, сестричка!» Помедлил он и спросил шутливо. «Доверяешь?» Красивый мужчина в идеально пошитом костюме. Держался он хорошо, даже улыбался, только взгляд какой-то горький. «Доверяю», сказала Лиза, вкладывая руку в его ладонь. Мужчина вдруг крепко сжал ее пальцы и едва слышно прошипел сквозь зубы. «Зря доверяешь, сестричка, а если я украду тебя сейчас?» И не было злости в его словах, какой-то порыв отчаяния, мальчишеский, дерзкий, безнадежный. «Не зря, братик». Она видела, что горело сейчас в его взгляде протест против ее слов, против ситуации и осознание, что ему придется примириться. «Тогда поцелуй меня, как брата!» «Как брата!» Лиза сначала погладила его по щеке, а потом невесомо коснулась губами. Едва слышный выдох, кривоватая улыбка. Он чуть отступил, предлагая ей согнутую в локти руку и преувеличенно весело сказал. «Ну что, пошли? А то жених там весь заждался!» «Черт!» — стоило ему так сказать, и у Лизы тут же сердце сжалось. «Жених!» Но Олег уже пристроил на локти ее руку и сверху прикрыл своей ладонью. Того странного, горького, интимного момента как не бывало. Он посмеивался, рассказывая о гостях, из которых она практически никого не знала, и вел ее по специально выложенной дорожке к белому павильону, похожему на огромный торт. Вот вроде же успокоилась, слушая болтовню Олега, а стоило выйти, как будто в грудь ударило что-то. В ушах завис какой-то ватный шум, а взгляд сам по себе прилип к высокой фигуре. Марк был в черном костюме, стоял как-то обособленно и смотрел в толпу. И он был слишком, опасно красив. Мелькнула паническая мысль подхватить юбки и бежать отсюда, пока он ее не видит. Но в тот момент он обернулся, как-то резко, и вдруг замер, глядя на них, на нее. У Лизы руки взмокли под перчатками, а сердце в горле затрепыхалось. Он обернулся на шум, и в первый момент показалось, что ослеп. Только потом, сфокусировав взгляд, смог разглядеть девушку в белом платье. И ослеп снова. Однако бешенство потихоньку стало разгораться в груди, потому что ситуация повторялась. Снова, как в тот раз, Олежек Серов смотрел ему в глаза и накрывал своей ладонью ее руку. И кривил губы. Вызывающе, блять улыбался. Мерится решил, у кого больше? Намекает, что у них что-то есть? Пой. Эта упакованная в километры кружев снежная королева принадлежала ему. Марк вдруг почувствовал, как что-то злое и горячее ворочается в груди и нехорошо усмехнулся, глядя Олежке в глаза. Как бы говоря, «Это мое, а ты убери руки, мальчик!» И пошел навстречу. А сзади снова шум, странные вскрики, гомон. Марк просто затылком почувствовал опасность и инстинктивно обернулся. «Ну конечно! Конечно, блять!» С другой стороны по проходу, победно улыбаясь, шествовал младший из братьев Серовых Роман под ручку с Ириной Дягилевой. И вот тут весь шум стих. Вся эта свора мгновенно затаилась, почуяв то, ради чего они здесь собрались — жрать. Марку показалось, что глаза заволакивает красной мутью от желания размазать серого младшего, а красивую тонкую шейку Ирины просто пережать двумя пальцами. С его точки зрения этот миг длился бесконечно долго. На самом деле он обернулся на ходу, даже не сбился с шага. Это внутри ревело дикое пламя а внешне он даже не изменился в лице. В этот момент Марк не мог видеть, как хозяин дома заступил дорогу Роману и глазами указал ему и его гости место в толпе, а потом с улыбкой обернулся к гостям, как будто ничего не произошло. Он просто шел к цели — взять свое. Взять обещанный кусок бизнеса и прилагавшуюся к нему девушку, упакованную в ворох белоснежных кружев, которая сейчас смотрела на него, как на пустое место. От досады и ощущения, что облажался, хотя по сути ничего не сделал, у Марка челюсти свело. Надо было просчитать все заранее, подстраховаться. Беспечный идиот, блять! Допустил, чтобы обиженная баба из мести выставила его на посмешище. Что бы он сейчас ни сказал и ни сделал, он уже проиграл. Он видел это в глазах девушки в белом платье, и это почему-то сильно ранило и взбесило мужчину. Плевать было, что улыбится Олег. Девушка теперь казалась просто неживой. Безразличный застывший взгляд словно она где-то за три-девять земель, а он, так, досадная помеха созерцанию и медитации. Вот что стирала нахуй всю самооценку и разъедало его самолюбие как кислотой. Последние шаги, как сквозь плотный кисель. Как будто от сотен взглядов у него выросли гири на ногах. Дошел. Вот он приз. Оставалось только взять – И теперь это было непросто. «Здравствуй, Олежек!» — перевел Марк взгляд на мужчину, раз уж девушка в упор его не видит. «Привет!» — покривился тот. «Молодец, что привел сюда мою невесту!» — проговорил четко и раздельно. «Не за что!» — Олег Серов странно усмехнулся. «Самое дорогое отдаю! Сестру!» Держи! И аккуратно снял руку девушки со своего локтя. И тут Марк чуть не взорвался от злости, потому что брату своему, этому придурку долбаному, она бледно улыбнулась, а его словно не существовало. Нихиль, пустое место. Наверное, именно в этот момент он поймал клина, просто устал сдерживаться. Да. Он понимал, что девчонке видеть все это было неприятно, да, сам чуть не позеленел от злости, когда понял, что произошло. Выбесила все. Сука Ирина, притащившаяся сюда с этим безмозглым щенком серовым младшим, жадно лижущая его глазами толпа, щелчки фотоаппаратов, увековечивающих на потеху всем этот сраный день. Все. Наверное, это было излишне резко. Но он перехватил у Олега руку девушки и пошел с ней к месту, где должна была проводиться церемония. Он кипел изнутри, а в груди что-то дергалось. Казалось, его сейчас резать будут, кровь не потечет, от злости боли не почувствует. Ничего не почувствует. Однако холодная рука девушки шевельнулась в его руке и он рефлекторно ослабил хватку, но не отпустил. Честно говоря, когда торжественным шагом, как на красной дорожке кинофестиваля, появилась тут ослепительно шикарная бывшая любовница ее жениха, да еще под ручку с братцем Романом, Лиза почти даже не удивилась. Что-то такое подспудно квасилось в душе, и только теплый комок в груди помог выдержать укол длинной зазубренной иглы прямо в сердце. Он защитил ее, прикрыл как щитом, анестезия. Наверное, хорошо, что все так получилось, не надо иллюзий. Ей стоило бы поблагодарить эту женщину за то, что на место встали мозги. Лиза смотрела на мужчину, за которого вот-вот должна была выйти замуж и... Смешно звучит, но она ведь только что чуть на него не клюнула. Олег стоял рядом, и Лиза чувствовала, как напряглись его мышцы. Дрогнул локоть, сжались пальцы. «Ты знал?» — спросила она еле слышно. Он покачал головой. «Нет, не знал». «Идиот, Ромка, Феликс ему не простит!» — пробормотал Олег. «Да ладно», — хотелось сказать ей. «Все можно простить. Наверное». Зато толпа вокруг получила свое. Свеженькое мясцо, с пылу с жару, горяченькое. Кому-то же должно быть весело. После тех фотографий, которые кто-то слил в сеть, выход карамана уже смотрелась даже не издевательством. Это черный пиар. Лизе даже стало жалко Марка. Такой удар по самолюбию на него сейчас разве что пальцами не показывали, как, впрочем, и на нее. Но только ей было все равно. Для нее это работа. Хотелось подобрать юбки и отдалиться, дистанцироваться от жадной до сплетен толпы. От мужчины, который надвигался на нее с неотвратимостью парового катка, а потом тащил за руку к столу с цветами. Сжимал так крепко, будто она собиралась от него удрать. Зачем? Она выполнила свою работу. Сказала. «Да».